Глава 23. Я мгновенно изменил основной спектр восприятия. Сначала на азур зрение, но оно не показало ничего. А вот азурические манипуляции выдали, что помещение наполнены редкими голубоватыми светящимися пылинками, парящими в воздухе. Их скопление было особенно заметно возле продувов вентиляционных каналов. Я не знал, что именно это означает, что, Но Мико тут же вывело беспощадную закономерность. Микроскопическая азурическая пыльца с неизвестными свойствами недавно применялась при захвате лагеря Легиона в Неоарке. Это сделал инк предатель по имени Алекс Вессон, благодаря которому в плен левши попали команды Вульфа и Фокусника. Это означало, что, не теряя ни мгновения, я распространил на весь зал своё псиполе и одновременно попытался использовать искусство управления аэнергией, чтобы нейтрализовать заразу. Да, меня могли почувствовать и засечь, но это не имело значения. Важнее было обнаружить затаившегося невидимого убийцу, потому что счёт, скорее всего, пошёл на секунды. Вытянуть А-компонент ядовитых пылинок не составило труда. Голубые светлячки вихрем закружились возле меня, притягиваемая азур манипуляцией, плюс 700 единиц А-энергии, без заряда которой пыльца становилась не опаснее обычной пыли. Сложнее было одновременно просканировать зал и всех присутствующих. Я ощутил сознание лидеров кланов и солдат, мощную пульсирующую псиактивность Церцеи и тревожное изумление людей-заклинателей, которые почувствовали моё прикосновение. Подобно тому, как я отслеживал исчезнувшего ворона в башне пустоты, сейчас мой ментальный локатор искал сигнал чужого сознания, чтобы по нему определить, где находится противник. «Есть!» Мику оконтурило небольшой размытый силуэт, замерший на продольных балках деревянного свода. Инк применял маскирующий геном, делающий его полностью невидимым. Пространство вокруг него как будто искажалось, образуя непроницаемый кокон. Кажется, противник тоже ощутил меня и мягко, бесшумно спрыгнул, оказавшись в трёх шагах от стола, где заседали лидеры кланов. Он двигался так быстро, что казался смазанной линией, раз и уже на другом месте. Видимо, увидев нейтрализацию пыльцы, мгновенно принял решение действовать. Призрачное пятно полыхнуло слитными вспышками выстрелов, на миг высветив силуэт худощавого инка в лёгкой облегающей экипировке. Его лицо было скрыто сплошной маской, но большой серебряный револьвер связью золотой гравировки в вытянутой руке позволил мгновенно опознать киллера. Мику не ошиблась. Алекс Вессон, его узнаваемый подчерк и его легендарный пистолет. В архивах он значился как воин, разведчик, охотник-ликвидатор и непревзойдённый стрелок. Сверхскорость, сверхреакция, как у Алисы или Корвина. Но в отличие от них, этот инкарнатор предпочитал огнестрельное оружие и недаром получил свой позывной. Настоящий воин способен расправиться с группой обычных людей очень быстро. С необычными, слабыми подобиями инков, прошедшими Тимус, несколько тяжелее, но тоже ничего сложного. особенно если застать их врасплох и перестрелять практически в упор. Вессон выстрелил ровно восемь раз, опустошив барабан оружия, и встряхнул его, с слютным отработанным движением, перезарядив револьвер. Мико расчертило алые векторы траектории, которые упирались в головы глав семи городов. Восьмая пуля предназначалась изумлённой Церцеи, которая начала подниматься со своего поста у закрытых дверей зала. «Он не принял в расчёт меня», «Охранник — цель второй очереди, не в приоритете». Решение соблюдать инкогнито оказалось верным. Именно оно спасло всех присутствующих. Вырубив сон меня первым, и за планированной бойни ничего бы не помешало. Но он ошибся. И проиграл уже в тот момент, когда решил пойти ва-банк, не зная точного расклада. Время как будто застыло. Пули были непростыми, остроконечные золотистые конусы, меченные кольцом рун. Они жадно рвали воздух, окутанные аурой Азур, наверняка представляя опасность даже для инкарнаторов. Я среагировал скорее инстинктивно, чем осознанно, и остановил их в полёте, поймав, как мух, с размаху влетевших в незримую паутину. Источник, поднятый до ранга 26, соответствовал заклинателю пятой эволюции. Завязанная на него мощь психокинетика позволила легко проделать такой фокус. Ключевым было успеть. Остановленные пули со стуком посыпались на стол прямо перед ошарашенными головами кланов. Я же попытался схватить самого Вессона, сжать его клещами психокинеза, но промахнулся. Инк оказался чересчур быстр. Он передвигался так стремительно, что сфокусироваться на нём было просто невозможно. Он не ожидал противодействия и опять не понял, откуда оно исходило. Неудивительно. Воины обычно не обладают повышенной азур-чувствительностью. Плюс непроницаемость маскировала во мне заклинателя. Продолжая стрелять на ходу, на этот раз все пули были направлены в Церцею, а Вессон молнии ринулся к ней. Видимо, посчитал главной помехой. Одновременно в сторону лидеров клана прянула светящаяся точка, оставляя за собой инверсионный след. Мини-ракета или что-то вроде того, разбираться было некогда. Пошла жара. Его план провалился, и сейчас начиналось опаснейшее, Непредсказуемая импровизация. Наши кагиторы Киллера, Мой и Церцеи молниеносно просчитывали все вероятности, превратив зал совета в трёхмерную реальность, расчерченную разноцветными стрелками векторов атаки, линиями уклонений и яркими пятнами полосами зон применения возможных аспособностей. В этой пляске у противника имелось огромное преимущество. Он был гораздо быстрее, и не менее большой изъян. Вессон не принял в расчёт меня. С момента начала стрельбы прошло всего несколько секунд. Шиноби Ханако в невероятном тигреном прыжке перехватил ракету, рухнул на пол в паре шагов от стола, подгребая её под себя, накрывая собственным телом. Взрыв подбросил синтетика, окутав огненным облаком. Во все стороны полетели осколки и обломки. Но глав кланом заслонил силовым дефлектором ивен Морозов, первым додумавшийся активировать своё снаряжение. «Грей, он слишком быстрый!» Она просчитала расклады вероятностей и вывела прогноз. Не имело смысла использовать что-то вроде копий Применение ультимативных способностей скорее ослепило и убило бы всех в замкнутом пространстве. Как и с Вороном, я не имел шансов попасть в него из своего оружия или одолеть в рукопашный. Приходилось полагаться только на свой аномальный источник. Но даже это было сложно. Я не мог зафиксировать цель. Он двигался чересчур быстро. Терять было нечего. Вражеский фрейм пылал алой рамкой преступника. Прометей оставил мне кое-что как раз для подобных случаев. Да, свидетелями станут многие люди, но не того ли я хотел? Лучшего варианта доказать свою подлинность не существует. Сбросив шлем, я активировал криптер и защелкнул на лбу обруч амплификатора. Сила приятной волной наполнила тело. Мико начала обратный отсчёт активации, которому вторил мой беззвучный речитатив, активирующий нейростраж Прометея. «В каждом теле и любом обличье...» Заклинатель в прямой схватке гораздо уязвимее воина. Нет никакого баланса. У этих путей развития разные цели и разные функции. Церцея, несомненно, была очень опытной и сильной заклинательницей. Она создала преграду из мозаичного голубого льда, от которого с визгом рикошетели вражеские пули. Она успела активировать хайвер, покрывшись змеиной чешуей брони, и вскинула запястье, опуская из боевых браслетов алые кинжальные лучи азур-клинков. Больше не успела сделать ничего. К убийце ринулась пылающим жёлтым пламенем отварь, похожая на громадную птицу. Её выпустила из пера успевшая среагировать первой. Однако весон оказался очень крут. Он перемещался подобно вспышке, используя как опоры стены, колонны и даже потолок. Невероятная скорость. Азур птица осыпалась вихрем пепла, получив мимолетное касание янтарного зазубренного клинка. Ледяная защита Церцеи брызнула осколками. Вессон ходу проломил её, молниеносно уклонился от алых лучевых кинжалов и врезался в заклинательницу, с размаху ударив её своим клинковым оружием. «Живым или мёртвым?» Церцея с криком-вздохом сложилась пополам, отлетая в сторону. «Видимо, одного удара не хватило». потому что Вессон бросился добивать, и вынужден был оказаться в безошибочно отмеченной мигу точке. Всего на пару мгновений. Но мне их хватило, чтобы сфокусироваться на его сознании и врезать ментальным тараном повелителя стаи. Приём, подсмотренный у Немезиды, ошеломил даже ворона, а под амплификатором он вышел по-настоящему сокрушительным. «Я клянусь, не терпеть зла!» Его мозг взорвался. Ментальная защита лопнула, как хрупкое яйцо, под ударом пневматического молота. Нельзя недооценивать заклинателя псионика, способного выжечь мозги на расстоянии. Алекс рухнул, как подкошенный, содрогаясь в конвульсиях. Он не умер, но получил ментальный удар, на несколько секунд отправивший его в нокаут. Тело противника вдруг обмякло. «Верное решение. Быстрее инкарнировать, чем разгребать последствия моей атаки. Шок». путаницу в мыслях, головокружение и тремор. Нельзя было позволить ему начать эту пляску заново. Резкое движение кистью, револьвер и янтарный изогнутый клинок со звоном отлетели в стороны, вырванные невидимой силой из мёртвых пальцев. Вытянул вперёд руку и сжал весона психокинетическими тисками, вздёргивая тело в воздух. «Быть бесстрашным!» Он возродился, но было уже поздно. И одержал его крепко. Толчок, открытый ладонью, И тело Инка, извивающееся в попытках вырваться из невидимой хватки, оказалось прижато к стене зала. Я не смог бы удержать его долго. Азур стремительно утекал, сжираемый амплификатором и моими а манипуляциями. Максимум пару минут. Но к счастью, большего и не требовалось. Мико сосредоточенная и серьёзная коротко кивнула, считав мои последние мысли. Нужно было выяснить, кто приказал Виссону устроить это покушение. «И всегда защищать людей!» Последние слова уже звучали вслух, наполняя зал ошеломляющей мощью. Я не видел изумлённых лиц людей, наблюдавших это со стороны, из-за глаз Церцеи, так и не поднявшейся с пола, потому что активировал этим речитативом нейростраж, вновь запуская прометая в своё тело. «Внимание! Властью действительного гранд-легатости Лара приказываю!» Неприятное, но уже испытанное ощущение. Чужая голосовая модуляция. Лицевые мышцы сложились иным рисунком, придавая лицу новое выражение. Изменились поза, осанка, поворот головы и привычное положение губ. Те, кто смотрел на меня, видели сейчас легендарного инка, вдруг шагнувшего в будущее из-за грани небытия. «Активировать когитор, Перехватить управление носителем!» «Выполнить приказы моего текущего когитора, По окончании произвести полную и необратимую очистку памяти!» Всё произошло очень быстро. Мику нашла и считала необходимую информацию с нейросети Вессона. Затем я медленно опустил руку, и его тело сползло вниз по стене. Внезапная слитная дрожь, пронзившая Вессона, со стороны выглядела жутковато. Нечеловеческая, страшная внутренняя метаморфоза. Сознание инка, обнуляемое приказом Прометея, угасло, сжималось, проваливаясь в чёрную пропасть, пока он не замер выключенной перезагрузкой разума. Власть над телом вернулась ко мне. Послышался знакомый успокаивающий субвокал нейросети. «Я всё сделала, Грей. Информация найдена и сохранена. Противник обезврежен. Он нейронейтрален. Полностью обнулён. Придёт в себя через несколько часов». В зале повисло молчание. Люди, наблюдавшие со стороны наш поединок и активацию нейростража, были потрясены. Все, до глубины души. Я видел их лица, расширенные глаза, и воспринимал эмоциональные эманации. Непонимание, изумление, восхищение, суеверный страх и странные чувства, что им позволили прикоснуться к чему-то высшему, тому, о чём слагают легенды. поют барды и рассказывают у горящего камина с заворожённым внуком. Рядом вдруг оказалась Церцея, растрёпанная в пробитом хайвере со следами крови на руках и лице. Она заворожённо смотрела на меня, как будто увидела призрака, и снова тихо сказала «Ты». «Я». Она положила подрагивающую руку мне на плечо и склонила голову. пытаясь скрыть мерцающие в уголках глаз слезы. И ощутил переполняющие заклинательницу эмоции, которые были очень похожи на чувство Гелиус, впервые узнавшие о возвращении Прометея. Облегчение, радость, расцветающая надежда. Будто кончилась долгая ночь, и из-за горизонта показался краешек солнца. «Что, дьявол, побери, здесь происходит!» выругался эвен Морозов, не торопясь выключать силовой щит. «Нас только что пытались убить, если ты не заметил», — холодно произнесла Оливия, вставая из-за стола. Стража Авалона наконец-то включилась в работу, окружила бессознательного весона чистоколом стволов. Он уже не представлял угрозы, но они об этом не знали. «Стойте, не нужно его убивать», — сказал я. «Я его разжаловал. Он лишён памяти, звания и полностью стёрт как личность. Он придёт в себя через несколько часов». но это будет взрослый младенец». «Мы это видели», — кашлянул Эрик Ястреб. «Жуть. Но как это? Кто ты?» «Прометей», — отчётливо сказала Церцея, убирая руку и поворачиваясь к совету. «Перед нами Прометей, лэрды. Вернее, его полноправный наследник». «Это же Свен, Грей!» — выпалила Ева, не в силах сдержаться. «Наш, тот самый!» «Свен Грейхольм?» Прищурившись, переспросил глава клана Волка. Его прозрачные льдисто-голубые глаза помертвели. «Кей, это действительно он?» «Это точно он, подтверждаю», — кивнул мастер Кей, подходя ближе. «Бывший Грейхольм, наследник Прометея, новая реинкарнация, тот самый Лэрд». «Святое дерьмо!» Опять выругался Морозов больше от непонимания, чем злобы. «Да тут инков оказывается больше, чем блох на бродячей собаке. Больше никого нет? Точно?» Он демонстративно осмотрелся, будто подозревая, что в тёмных углах зала затаилось ещё несколько невидимых инков. «Подожди», — прервала его Оливия. «Что с убийцей? Кто он? Кто его подослал?» «Я его знаю», — ответила Церцея. «Это Вессон, инк Стеллара. Он из Легиона. Четвёртая когорта, команда Стеклодувы». «Значит, город!» — бросил Морозов, врезав кулаком по столу. «Сраный город решил нас всех прикончить!» «Не спешите с выводами», — сказал я спокойно. «Этот Инк — предатель. Совсем недавно в Неоарке он сдал свою команду одержимым». «Мне это неизвестно», — нахмурилась Церцея. «В архиве нет таких данных. То, что Инки не спешили выносить ссор из избы, сейчас играла против нас». Обстоятельства предательства в Нео-Арке ещё не стали достоянием широкой общественности. Алекс Вессон по-прежнему считался инком Стеллара, офицером Легиона. Инки из команды Стеклодувов, которые могли подтвердить мои слова, приняли бой с Левшой и, скорее всего, погибли во время орбитального удара. «Потому что расследование не завершено. Это произошло совсем недавно. Жаль, если ты обнулил его...» «Мы никогда не узнаем, кто отдал приказ о нападении», — облизнула губы Церцея. «Узнаем. Мой когитор перед обнулением нашёл информацию», — уверенно ответил я, отправляя на проектор отмеченный Мику файл. Вессон, очевидно, был очень осторожен. Он заблокировал нейросеть и использовал какие-то препараты, вызывающие временную амнезию. Видимо, опасался, что когитор раньше времени накажет его, сбросит звание и сделает изгоем. но нельзя затереть все следы, всегда останутся улики. Особенно, когда к твоей душе привязан супер класса Альфа+. -плюс. Мику нашла послание с инструкцией, полученное по ВОКС-сети. Удалённое, превращённое в цифровой мусор, но когитор по доступным только ей следам нашла и восстановила его. Видимо, собеседники обменивались сообщениями, находясь на расстоянии. Мику визуализировала всплывающие строчки — Хотя содержание разговора было ясным и так. «У кланов большой сбор на Авалоне. Отправляйся туда и узнай, чем они дышат. Мы передали им послание. Если не захотят поддержать нас, сделай всё красиво. Чем больше шума, тем лучше. Пусть все узнают, как город наказывает предателей. Когда всё сделаешь, получишь то, что обещал наш общий друг». Содержимое письма, конечно, можно было интерпретировать двояко. Но отправитель заверил послание уникальным сигнификатором инкарнатора, жёлтой луной на ущербе, цифровой подписью ведьмы, ранее известной как «Тирея Мун». Всё совпадало. Её собственное видеописьмо письмо ланам, упомянутое выше, и действие Вессона, который, очевидно, давно работал на левшу и одержимых. «Одержимые!» Губы Оливии превратились в тонкую линию. «Да, трудья змея!» Они хотели прикончить над всех. Эта запись не может быть подделкой?» Изготовленный за одну минуту, я кивнул на тело Алекса. «Или покушение на вас, недостаточные доказательства?» «Но зачем это одержимым? Зачем им писать нам письмо предупреждение и одновременно посылать убийцу? Как-то не сходится», — покачал головой глава мемфиса «Нет, всё сходится», — холодно ответила Ханако. Послание нам для отвлечения внимания, чтобы отвести от себя подозрения. А потом нас убивает здесь Ингстеллара. Что сделают наши кланы? Поверят городу, что убийца-предатель, что действует в интересах одержимых? Нет, не поверят. Они будут ослеплены горем. А затем наши дети захотят отомстить. Они вступят в войну на стороне одержимых. А те наши, что сейчас в Легионе, будут деморализованы. Хитрая тварь, всё рассчитала. «Наша смерть, бойня на Совете именно сейчас, выгодна только одержимым». «Согласен. Очень похоже на правду», — задумчиво сказал глава Арктиды. «Ты права, как всегда, Ханако. Это покушение, стань оно удачным, навсегда бы разрушило нашу связь с городом. Мне трудно это говорить, вспоминая судьбу своего племянника Свена. Но спасибо тебе за спасение наших жизней от всех нас». Он прямо смотрел на меня. Смелый и гордый человек. Ивин Морозов решительно кивнул, и остальные лэрды тоже склонили головы в знак согласия. «Не стоит благодарности. Мы здесь, чтобы защищать людей. И это не пустые слова. Твой племянник был мёртв, когда я нашёл его тело», — произнёс я. «Так вышло. Этого не изменить. Прости, если мой вид доставляет тебе горе». «Что толку в сожалениях?» Что случилось, того не изменить. «Как я вижу, от Свена уже мало что осталось», — ответил волк. «Пока закроем эту тему. Я хотел бы уточнить другое. Оливия, ты всё знала? Это ведь ты привела его сюда». «Ты сам всё видел. К чему вопросы? Да, знала», — отрывисто бросила Оливия Стоун. «Зачем?» «Я могу сказать за себя сам, лэрды», — ответил я, вставая на видное место возле стола совета. «Я прибыл, чтобы освободить вас от клятвы».